Глава 6. Что делать? За ужином у мэра Мухитин ели котлеты по-Измирски, специально приготовленные поваром Нури по случаю прихода друзей Рифика. участвовали в семейной беседе, развлекали всех, как могли, потом снова удалились в кабинет и стали болтать о своем. Но опять, правда, не о том, о чем хотелось поговорить на самом деле. Рефик думал, что настоящий разговор пойдет после того, как все лягут спать, а они спустятся в опустевшую гостиную. Раньше всегда так и было. После долгих часов, проведенных за покером, они спускались, ставили самовар и говорили, говорили. Мухетин однажды сказал, что примерно так же проводили вечера Пушкин и другие просвещенные русские дворяне. Он прочитал об этом в одной книжке. Часы за дверью начали бить. Омер потянулся и вытянул голову, чтобы посмотреть на поднявшийся в воздух вместе с рукой часы на своем запястье. Потом зевнул и снова вернулся к книге, которую листал. Мухитин забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. С лестницы донесли звуки шагов, потом затихли. И снова слышно стало только тиканье часов. «Давайте пойдем в гостиную», — предложил Рефик. Стараясь не шуметь, они спустились. Рифик по узкой лестнице прошел на кухню и обрадовался, увидев, что Нур поставил самовар. Вместе с самоваром вернулся в гостиную. Мухитин уже расположился в любимом кресле Дживдетбея. Мэр расхаживал по соседним комнатам с сигаретой в руке, разглядывал мебель. Выходя из комнаты, в которой стояли инкрустированные перламутром гарнитуры фортепиано, он сказал, «В этом доме ничего не меняется». Увидел самовар, обрадовался и прибавил, «Не думай, я от него в укор тебе говорю». Рефик улыбнулся, заметив, что вид кипящего самовара, как ему и хотелось, начинает благотворно действовать на неразговорчивых дотоле друзей. «Вот, стало быть, как ты думаешь», — сказал Рефик, и, желая вовлечь в разговор Мухитина, повернулся к нему. — А ты что скажешь? — Ты же знаешь, что мне твой дом не очень нравится. Рефик понял, что все будет именно так, как он хотел. — Да уж знаю, — сказал он, улыбаясь, и, чтобы не молчать, прибавил. — Впрочем, разве тебе вообще нравится что-нибудь, кроме поэзии? — А как же. — Женщины, веселье, умные люди. — Кстати, об умных людях ставил Омер, усаживаясь напротив Мухитина. Когда выходит твой сборник, да что ты все об этом спрашиваешь? Скоро. Жду. Хорошо. А еще чем ты занимаешься? Работаю по специальностям. Засиживаюсь на работе допоздна, возвращаюсь домой усталым. Иногда бываю в Биоглу или в Бишекташе. У меня есть знакомые среди завсегдатаев в тамошних Мейхане. Дома пишу стихи. Мне этого достаточно. Интересно, смогу ли я тоже когда-нибудь сказать «мне этого достаточно», — проговорил Омер. Да, теперь наш Мухеттина инженер и поэт. Помнишь, ты когда-то говорил, что похож на Достоевского, потому что он тоже был инженером? Да нет, не поэтому, — сказал Омер. А потому должно быть что в Махетине, как и в Достоевском, есть что-то демоническое. Махетин усмехнулся. Ему нравилось, когда о нем говорили. Рефик, желая порадовать, друга продолжал. «А еще ты говорил, что когда-нибудь ослепнешь. Но самое главное, конечно, вот что. Ты говорил, что если не станешь к тридцати годам хорошим поэтом, то покончишь с собой». «Да, я в свое время чего только не говорил. Но от тех слов о поэзии...» И самоубийстве я и сейчас не отказываюсь. Омер весело рассмеялся. Мухитин бросил на него выразительный взгляд, но сказал лишь «смейся, смейся». С таким видом, будто был настолько уверен в своем решении, что не хотел даже тратить время на то, чтобы убедить в его серьезности других. Рефик радовался, что снова все было как прежде. Он достал из буфета чашки, поставил на поднос сахарницу, посмотрел, заварился ли чай. Вроде бы ничего не забыл. «Принеси-ка еще чего-нибудь с градусом», — попросил Омер. «Да у нас ничего нет. Только папин клубничный ликер. Он его по праздникам пьет». «Ладно, не надо. А ты Мухитин пьешь?» «Бывает. Однажды, кажется, в сентябре он пришел сюда совершенно пьяный», — сказал Рефик. «Пить надо, дружище. Надо», — провозгласил Омер. «Почему это?» Пить нужно, потому... М -м, как вкусно пахнет чай, Рефик. Потому что алкоголь — хорошая штука. — Вы потом сами себе чай наливайте, кто сколько хочет, — сказал Рефик. — Почему же хорошая? — Ладно, объясню, — улыбнулся Омер с таким видом, будто хотел сказать. Ты меня сам заставил. Моя совесть чиста. Дело в том, что выпивка поднимает человека над повседневностью почувствовав уволнение он встал с места заставляет понять как страшна обычная заурядная жизнь вот оказывается какие в тебе кроются мысли удивился Мухитин Да ты садись садись Я тебе в праздник говорил об этом сказал Рифик Во мне вообще много чего кроется Я многому научился в Европе Я уже не буду тем лентяем каким был раньше Не буду удовольствоваться малым. Я научился. Теперь я знаю. У меня только одна жизнь, а потом все. Конец. — Тоже раньше ты этого не знал? — улыбнулся Мухитин. Умер, направлявшийся к столу, вдруг остановился. — Да, теперь я знаю. Знаю кое-что такое, чего ты не понимаешь, и поэтому смеешься. В жизни нужно что-то сделать, чтобы она не осталась пустой. Нужно все преодолеть и чего-то добиться, чтобы другие это заметили. Я не хочу прожить заурядную жизнь. Что ж ты тогда смеялся надо мной, когда я говорил о поэзии и самоубийстве? Смеялся. Но ты неправильно меня понял. Разве можно придавать такое значение стихам? Я? Выходит, нельзя? — переспросил Мухитин. Умер открыл краник самовара. Выходит так. Во всяком случае, по моему мнению. — Хорошо. Тогда интересно узнать, чем же ты намерен заняться? — спросил Мухитин и снова начал барабанить пальцами по подлокотнику. — Я поеду в Сивас, буду зарабатывать деньги. — Мэр почти кричал. — Деньги. И с этими деньгами я добьюсь всего. Все будет моим. Он вдруг замолчал, словно испугался сам себя. — Вот вы на меня смотрите с насмешкой. Думаете, я чересчур разгорячился. Или... Впрочем, да, я разгорячился. Умер поставил чашку с чаем на трехногий стол, так и не донеся ее до губ, и сделал несколько резких движений рукой, точно помогая себе таким образом подобрать нужные слова. Заметив это, улыбнулся. «Что-то нервный я стал в последнее время, потому что боюсь, что меня здесь засосет в трясину сонной, тихой семейной жизни». «Террифик не принимает, пожалуйста, на свой счет». «Но я не хочу, ничего не сделав, обрядиться в тапочке и утонуть в заурядности». Сказав это, он краем глаза взглянул на ноги Рефика и облегченно вздохнул, увидев, что тот в ботинках. «А я хочу очень многое сделать. Я хочу жить богатой и полной жизнью. Жить богатой жизнью и стать в буквальном смысле богатым. Чтобы все в этой жизни было моим». И он забормотал, словно повторяя затверженные наизусть. «Женщины, дети, всеобщее восхищение». Вспомнив про чай, взял чашку и вернулся на свое место. «Хорошо, но почему же ты так принижаешь поэзию?» «Потому что поэзия — занятие для безропотных». «Что ты сокрушишь стихами? Чем с их помощью овладеешь?» хм? «Будешь терпеливо ждать?» Ха -ха. Старая сказка. Жди и дождешься». «Я теперь в это не верю. Не верь тем, кто говорит, что нужно быть терпеливым». Что до меня, то я верю только в себя самого. «Это все идеи не новые», — протянул Мухитин. «Да, ты, наверное, вычитал их в книгах. Я, может быть, и не прочел так много, как ты, но я это знаю. Если бы я, как ты, прочитал бы об этом в какой-нибудь книге, тоже сказал бы идеи, мол. Но для меня это не идеи, а жизнь. Это для меня все». «Кажется, я тебя понял, но не согласен с тобой. Кто знает, куда заведет тебя твое... Небузданное честолюбие. Об этом я не думал. Но хочу жить так, как сказал. Рефик, почему мы пьем этот чай, когда могли бы пить вино?» «Да... нервным ты стал. И беспокойным. Еще хуже меня», — проговорил Мухитин. «Но эта одержимость тебя рано или поздно изанврит и погубит. Если хочешь, я принесу ликер», — сказал Рефик. «Нет, не надо». — Погубит, говоришь? — Омер встал и начал медленно расхаживать по комнате. — Да, — сказал Мухитин. Взглянул на расхаживающего омера и прибавил. — Хотя, не знаю. Весь вид Омера, казалось говорил. — Посмотрите, какой я красивый и умный. Такого разве я может что-нибудь погубить? Наступило молчание. Мухитин встал и налил себе еще чая. Омер стал расспрашивать Рефика об открывшихся в последнее время книжных магазинах. Тот что-то ему отвечал. В разговор вмешался ему хитин. Рассказал об одном поэте по имени Джахид Ситкэй. Он с ним познакомился в каком-то мейхане, не то в Галатасарае, не то в Бешикташе. Был Джахид некрасивым и застенчивым. И прям таки засветился от счастья, когда его похвалил сам Пайами Сафа. Питейное заведение Биуглу он не жаловал, поэтому не был знаком с другими молодыми поэтами. Начали говорить о том, как изменился в последнее время Беюглу и его главный проспект, но понятно было, что думают они не об этом, а о сказанных недавно словах. Разговор о Биюглу, лавках и меняющемся на глазах Стамбуле затянулся надолго, но по-настоящему никого не увлек. Когда в гостиной снова воцарилось молчание, Мухитин Глядя на дым своей сигареты, промолвил. Да, вот ты, значит, как думаешь. Именно. Нужно держаться как можно дальше от обычной жизни, от всего заурядного. Но это еще не все. Нужно жить громко. Нужно жить так, чтобы весь мир стал твоим. Я это еще и еще раз могу повторить. Ему казалось, было даже... Неловко высказывать настолько неопровержимые суждения. Нужно преодолеть очарование повседневной жизни и ее маленьких радостей. С решительным видом человека, готового отстаивать свои убеждения, Омер встал, подошел к самовару и налил себе еще чая. — Это всего лишь громкие слова, — сказал Мухитин. Омер поставил чашку на поднос. — Знаешь, что я тебе скажу? Только ты не пугайся. Я не хочу быть просто каким-то вшивым турком. — Ах так, — сказал Мухитин. Словно выстрелили из пистолета. Рефик сидел, переводя взгляд то на Умера, то на Мухитина. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас сказал? Омер сам, похоже, испугался своих слов. Он нервно крутил краник самоваром, И чашка никак не могла наполниться. Потом посмотрел на Мухитина. Взгляд его, казалось, говорил, да шутка это была, шутка. И снова уставился в чашку. Что ты в этом духе мне говорила, Атиеханым, жена Саид Недима? Мы с ней познакомились в поезде, помнишь, рефиг, я тебе рассказывал? Нет, ты объясни, что ты хотел этим сказать, заорал Мухитин. Мухитин. Милый мой Мухитин, ведь мы с тобой друзья забыл. Сколько лет уже нашей дружбе? Да, но такого сказать по правде я от тебя не ожидал. А мэр поставил чашку на столик, присел рядом с Мухитином и снова положил ему руку на плечо, словно терпеливый и заботливый старший брат. «Да я ведь ничего не говорю, Мухитин. Я просто пытаюсь понять, как мне жить». Потом вдруг убрал руку и повернулся к Рефику. «Эх, нет в Турции терпимости. Она очень важна. Что скажешь?» «Почему же обыденная, как ты говоришь, жизнь обязательно должна быть плоской и глупой?» «Почему нужно непременно бежать от ее маленьких радостей, которые ты так презираешь?» «В обыденной жизни тоже есть своя... <свот> своя скромная, неброская поэзия», — сказал Рефик и смущенно потупился. «Ты о Перихан думаешь, так ведь?» «И правда, Перехан очень...» — Рефик покраснел. «Нет, я вовсе не о ней думал, когда говорил. Я тебя понимаю. Такую женщину, как Перихан, непросто найти» перебил другого мэр «Да нет, я не о ней. Я о том, что можно быть скромным, непритязательным». мухитин вдруг рассмеялся. «Скромность? Хорошо. А эти комнаты? Эти вещи?» сказал он, обводя рукой гостиную. «Как среди всего этого? Да еще не обижайся с такой красивой женой, как у тебя, быть скромным. Не сердишься? Если хочешь быть скромным, живи так, как я живу. Тогда получится». Он встал на ноги. Словно решил, что теперь настала пора показаться во весь рост. Но мне не нравится быть непритязательным. Я хочу всем показать, какой во мне талант. По этому вопросу у нас с Амером схожие взгляды. Но только по этому. Хорошо. Почему же ты не хочешь, как я, быть растеньяком? Кем-кем? Растеньяком. Бальзак Бальзака, стало быть, почитываем. Думаешь, ты похож на этого типа? Нет, это не я придумал. Это сказала тее Ханым, жена Саидбея. «Ну и семейка», — раздраженно бросил Муфетин. Чему-то у них только не научился. Умер вскочил на ноги. «Друзья, постарайтесь меня понять. Я ведь о чем говорю? О том, что хочу жить полной, насыщенной жизнью, понимаете? Мы уже десять лет друг друга знаем. Не смотрите на меня так. Я знаю, что в этом моем желании есть, может быть, что-то маниакальное. Пусть так, но я знаю, чего хочу. Нам дана одна жизнь. Давайте задумаемся, как надо ее прожить. Никто об этом не думает». Ты, Мухитин, хочешь сказать все своими стихами. Достаточно ли этого? Терпеть, писать стихи и все? Зачем ждать, пока тебя не оценят? А ты, Рифик, готов раствориться в семейной обыденности. Я ничего не говорю, пожалуйста, но постарайтесь понять меня. А то вы на меня так смотрите, что я иногда просто пугаюсь. Ну, бояться нас, дружище, не надо, заметил Мухитин. Сколько лет мы уже знаем друг друга? сказал умер. И подошел к мухитину. Встань. — Дай мне тебя обнять. — Ты как пьяный, честное слово, — сказал Мухитин. Однако все же встал. Похоже, он тоже был взволнован. Друзья, улыбнувшись, обнялись и расцеловались. Рефик тоже почувствовал, что разволновался. Ему захотелось встать и присоединиться к друзьям. Но он так и остался сидеть, вспоминая свои недавние слова думая о Перехан и о том, какой она выглядит в глазах Омера и Мусетина. Как-то неловко ему было. «Как в студенческие годы», — провозгласил Омер. Рефик наконец тоже поднялся на ноги. А помните, как однажды на лекции по сопротивлению материалов, увидев, что друзья вставились на дверь, он тоже повернулся в ту сторону. «А, папа, это ты?» Джевдет Бей, облаченный в голубую пижаму с белыми полосками и длинный халат, увидев их, тоже удивился и остановился у двери. Сначала, должно быть, хотел уйти незамеченным, но потом понял, что не удастся, и обрадовался, что в такой поздний час нашел себе развлечение. Медленными шагами побрел на свое привычное место. «Добрый вечер, молодые люди!» Добрый вечер. Что-то мне нынче не спится. Мы, наверное, сильно расшумелись, спросила мер. Нет, нет. А, это от старости. И в желудке какая-то тяжесть. Наверное, переел за ужином, сказал Джив Бей И смущенно прибавил. Красивая у меня пижама. Ничего не скажешь, Офенди. «Очень красивая», — сказал Мухитин с насмешливым выражением на лице. «О чем разговариваете?» — спросил Джавдет Бей, аккуратно усаживаясь в любимое кресло. «Ну-ка, расскажите». «О том, что нужно делать в жизни», — ответил мэр. «Ишь ты! Ну и что же?» «Пока еще точно не решили». «Да что же может быть проще? Нужно работать, любить». — Есть, пить, смеяться. — должна же быть в жизни какая-то цель. Мы как раз об этом спорили. Живдедбей приложил ладонь к уху. — Цель? — Да, папа, главная задача всей жизни. Об этом они и говорят, — сказал Рефик. — И пусть себе говорят. Живдедбей даже не пытался казаться вежливым. — А ты такими вопросами голову себе не забивай. Ты женат. Твои цели теперь понятно, какие. Семья и работа. «Ну, о чем еще вы тут беседовали?» «Я еще говорил о Саидбее», — вспомнил вдруг Амер. «Вы знали его отца, не Пашу. Вроде бы даже ваша свадьба...» «Да, да, свадьба была в его особняке», — сказал Джефф Дедбей слегка раздраженно. «Рефик, не сочти за труд, сходи-ка вниз и принеси мне каких-нибудь фруктов». «Очисти апельсин, что ли? Мы с Аидбеем познакомились в поезде. Оставь ты этого Саита в покое. Ты вот что скажи. Работу себе нашел? Ищи быстрее. И хорошую девушку. Ты, хвала Аллаху, парень видный, да еще с отличным образованием. Да, хорошую девушку тебе надо. Хорошую девушку. Вот и ответ на твой вопрос». Вот что важно в жизни. Рефик ушел на кухню.